2. Адам и Хава. Сад Эдена. Первая глава Торы описывает сотворение мира Богом. Цель книги Берешит – не научное изложение истории мира, но утверждение мысли о том, что природа, которую в древности обожествляли и ей поклонялись, создана Богом. В целом библейский взгляд на творение оптимистичен. Тора постоянно повторяет, рассказывая о сотворении Бога миром. И увидел Бог, что это хорошо. 110 12 1.10.12.18.21.31. На шестой день творения Бог создал первого человека, Адама, чье имя стало на иврите обозначением человека вообще. Еще Джон Мильтон заметил, что самое первое слово Бога «нехорошо» относилось к одиночеству Адама. «Нехорошо быть человеку одному», сказал он, сделал ему подмогу, соответственную ему, 2.18. Бог погрузил Адама в глубокий сон, взял у него одно из ребер его, из самой самого еврейского текста непонятно, что именно это было. Вполне вероятно, что ребро тут означает грань, сторону, часть сущности, и сотворил из него первую женщину, Хаву. самая первая из 613 заповедей Торы адресована этой паре. Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и овладевайте ею. 1.28 Адам и Хава обитали в раю, вместе месте известном, как Эденский сад. Бог заботится обо всех их потребностях, запрещая только одно. Они не должны есть плоды с древа познания добра и зла. Хитрый и до странности болтливый змей, говорит Хаве, если она попробует плод с древа познания, то станет столь же всезнающей, как и сам Бог. Но знает Бог, что в день, в который поедите от него, откроются глаза ваши, и вы будете так велики, знающие добро и зло. Берешит 3.5. После небольшого колебания Хала плод с этого дерева, кстати, нет причин предполагать, что это именно было яблоко, и затем уговаривает Адама также отведать его. Бог недоволен. Он попросил эту пару выполнить лишь одну заповедь, лишил их только одной вещи во вселенной. Но они не послушались. Его наказание стало суровым. Адам и Хава были изгнаны из рая и стали смертными. Адам теперь должен был в поте лица работать, чтобы обеспечить свою жизнь. А Хава подчиняться мужу и в муках рожать детей. В христианской теологии вся эта история с неповиновением была объявлена первородным грехом, которым отмечено с рождения все человечество. Но евреи никогда не трактовали это подобным образом. Это, безусловно, был вызов, и поскольку люди нарушили Божью заповедь, это был грех. Но мысль о том, что каждый ребенок рождается уже запятнанным этим грехом, чужда иудаизму. Несмотря на строгое наказание, Адам прожил более 900 лет, и потомки его и Ихавы постепенно заселили всю землю. Еврейская традиция подчеркивает, что все люди происходят от этой пары. Это основа убежденности Библии в том, что все люди, независимо от расы и религии, братья и сестры.